И дряхлый пук дерев. Пушкин. А я росла в узорной тишине, В прохладной детской молодого века. И не был мил мне голос человека, А голос ветра был понятен мне. Я лопухи любила и крапиву, Но больше всех серебряную иву. И благодарная она жила со мной всю жизнь Плакучими ветвями, бессонницу овеивала с нами. И странно, я ее пережила. Там пень торчит чужими голосами, другие ивы что-то говорят под нашими под теми небесами и я молчу как будто умер